Юрка. Две недели пролетели как два дня, настолько насыщенные они оказались событиями, эмоциями и людьми. Мальчишек тормошили все кому не лень: полиция, телевизионщики и газетчики, ученые, экоктивисты, друзья, соседи, родственники. Только родители, понимающие и чуткие, старательно ограждали детей от лишнего внимания. Однако полностью закрыть их не в силах были даже они. После боя Кои как, ответив на вопросы полиции, серый спал почти сутки. Вставал ненадолго, жадно вливал воду в пересохшее горло, ходил в туалет и вновь проваливался в мутное марево сна, где на смерть сражался с ползучими гигантских летучих мышей. Жан угодил в больницу. Рана оказалась не опасной, но глубокой и чрезвычайно болезненной. К тому же врачи опасались инфекции. Кто знает, какие микроорганизмы могли жить под когтями неизвестного науки существа. Но обошлось марлевой повязкой и заживляющей мазью. Делая резкие движения, Жан Моршильсон, но раной своей гордился. Он надеялся, что на боку останется уродливый толстый рубец размером с палец и страшно переживал, что не сможет показать его на вечернем ток-шоу по первому каналу. Из всей Троицы в Москву поехал один Тоха, и оттуда, вместе с непривычно серьёзным и задумчивым ведущим, передавал приветы братьям по оружию. Пока Тоха отдувался за всех на телевидении, серова и Жан надолго оставили в покое. Это были тихие 2 дня, когда мальчишки приходили в себя и общались только с родителями и друг с другом по Скайпу. В больницу к Жану заходил Колено с парой ребят из Ватаги. Каким-то чудом они пробрались мимо вахты и медсестёр и притащили сетку мандаринов. Заливаясь хохотом, они рассказывали, как убегали от охранника Магнита, и о том, что была ещё и связка бананов, но в их карих зелёных чёрных глазах светилась такая теплота и благодарность. Что же, ему становилось неловко, и он даже обрадовался, когда пацанов прогнала заглянувшая на шум медсестра. Через 2 дня тоха вернулся, и всё снова потануло в омуте всеобщего внимания. Пресса местная, центральная и даже зарубежная рвала мальчишек на части. В контакте личка ломилась от сообщений и предложений сетевой дружбы. Невозможно было зайти в интернет, чтобы не наткнуться на очередную статью о реликтовом создании, обладавшем невероятным даром воздействовать на разум жертвы. Водвигались теории и догадки, писались диссертации. Бородатые дядьки в очках произносили умные речи и сокрушались, что существо не удалось поймать живьём. А потом одна из поисковых групп наткнулась недалеко от берега Онеги на пещеру. Ранняя весна принесла неожиданное тепло и вызвала оползень, который открыл узкий лаз, ведущий в сеть каменных лабиринтов. При первом же спуске учёные обнаружили шесть неизвестных науке видов лишайников, два вида насекомых, считавшихся давно исчезнувшими. Я облудены останки ещё двух особей гигантской летучей мыши. Стало ясно, откуда взялся летучий кошмар, наводящий страх на улицу Пушкина. Опалзень открыл реликтовым тварям путь наверх, но наружу выбралась только самая кровожадная. Находка тут же потеснила мальчишек в умах и сердцах любителей сенсаций, и ребята наконец вздохнули спокойно. Был ясный полдень, безоблачный и чистый. Ветер дул с озера, неся свежести и прохладу. Но в уфтинные лигачинских зарослях он терял кураж, разбивался о деревья, цеплялся за косматые кусты. Листья здесь сморщенные в ожидании дождя едва трепетали. Тихо перешёптываясь, они как будто боялись испортить момент. Посреди стихийного кладбища трое стояли у разрытой ямы. Они изменились за неполное лето, ещё не выросли, но уже стали взрослее. Колено с ватажниками тактично остались у холобуды и вели себя на удивление тихо. Кроме мальчишек на кладбище стояли только камни с именами питомцев. Могила цыгана была пуста. После того как история вскрылась, власти позаботились о его перезахоронении, но сам холмик с цветами и выложенным галькой именем ригачинские пацаны восстановили. Серый всё хотел спросить: "Для чего ты её тогда сфоткал?" Жан смотрел в никуда рассеянным взглядом, проникая сквозь густые заросли, скользя по невидимой отсюда глади Онеги, уносясь в неведомые дали. Собственный вопрос мало занимал его. На деле ему просто не нравилась тишина. Птицы всё ещё возвращались в эти места крайне неохотно. А? Погружённый в свои мысли, Серый не сразу понял, о чём речь. А, это. Ну, знаешь, я тогда плохо соображал, но подумал, в кино ведь как бывает. Помнишь, как в секретных материалах приезжают такие мужики в пиджаках и все улики убирают, а героям потом не верит никто. Ну я и запостил сразу подстраховался. Ага, репост, чтобы все знали. Правительство скрывает, усмехнулся Тоха. Телеведущий на эту тему всю передачу шутки шутил. Говорит, параноики вы, пацаны. Серый покраснел больше от досады, чем от стыда. Всё не мог себе простить, что сам отказался от поездки в Москву и проспал эти дни. Залепи уже, хватит, достал всех со своим телеведущим. Ладно, ладно, молчу, Тоха примирительно склонил голову. Давайте заканчивать, что ли? Сухая земля с шорохом посыпалась на дно, когда Тоха положил в яму облезлого пластикового трицератопса. Веснушки проступили на пылающей физиономии бледными точками. Тоха откашлялся и пробурчал: Он мне его в третьем классе на днюху дарил. Серые не помнят, он тогда ещё не в нашем дворе жил, а я помню. Кивнул Жан, кладя в пустую могилу большие наушники. Брал у него на пару дней, как раз перед тем, как Он отошёл в сторону и взялся за лопату. Серый опустился на колени, аккуратно уложил сверху вязаный шарф. Забыл у меня, весной ещё. Так и не забрал. Горсть земли в ладоне рассыпалась как песок. Серый бросил одну, вторую, когда перед глазами всё задёргалось и поплыло, сбивая резкость. Молча подошёл Жан, воткнул штык в насыпь, начал споро закидывать яму. Холмик получился совсем небольшой. Тоха, кряхтя, привалил его тяжёлым валуном, выкрашенным в ярко-оранжевый цвет. Поверх краски чёрными печатными буквами было аккуратно выведено: "Юрка". С минуту они ещё стояли, запечатывая свежую могилу своим молчанием. Потом Серый встал, утёр лицо, оставляя пальцами грязные разводы на щеках и потопал домой. Жан догнал его, закинул руку на плечо, сказал преувеличенно бодрым голосом: "А знаешь, тогда я ещё хотел сказать, Круто ты его срубил. Вот реально круто. Я тебе говорю, Серё, у тебя талант. Надо развивать. Давай уже к нам на фехтование. Ну сейчас, конечно, проворчал Туха. Делать ему больше ничего, железяками твоими махать. А он со мной в качалку пойдёт, точно, Серёня. Он пристроился с другого бока и тоже закинул Серому руку на плечо. Серый громко шмыгнул носом и улыбнулся. Обнимать их двоих разом было жутко неудобно. Но он всё же сделал это и шёл вместе с ними, невольно подстраиваясь под шаг. Ему казалось, что невидимый Юрка идёт рядом, точно так же закинув руку на плечо Тохи. Он улыбается дурацким шуткам, он щурится на летнее солнце, и он счастлив.